Эпилог Я почувствовал ясно другое время Я его видел Марчелла Фойс Бесконечность без конца Нурагическое святилище Санта-Виктория Серии Лето 2017 -го. Странно возвращаться туда, где все началось. Я решила прийти ближе к закрытию, чтобы избежать толпы туристов. Человек, который продал мне билет, спрашивает меня, нужен ли мне гид. Он должен был меня узнать, потому что это он нашел Долорес тем утром, девять месяцев назад. Но не узнает. Он принимает меня за туристку и говорит со мной по-английски. Я подыгрываю и со своим ирландским акцентом говорю ему, что гид не нужен. С тех пор, как я вернулась к своему натуральному цвету волос, меня часто принимают за иностранку. Направляясь к святилищу, я осознаю, что из тех, кто занимался делом Долорес, в рядах полиции осталась только я. Фарчи умер перед Рождеством. В ночь допроса Нонниса У него случился немой инфаркт. Он чувствовал какую-то боль, но продолжал работать, как ни в чем не бывало, усугубляя ситуацию. Немой инфаркт, то есть бессильных болей, которые делают его очевидным. Через месяц, когда Фарчи возвращался домой из управления, его свалила ишемия головного мозга. Ишемия. Снижение кровоснабжения органов. Коллеги утверждали, что это была последняя нота проклятого дела. Беспокоясь о том, что закончит как Джакомо Иллария и Лария и Маурицио, Раис взяла годичный отпуск. Ей нужно было сделать перерыв, и надоели шутки в коридорах о том, что она умрет следующий. Никто не знает, вернется ли она. Я не слышала о ней около полугода. Я смотрю на панораму с вершины святилища, охватывая всю Джару Диссерри. Это невероятное место, которое примиряет меня с миром. Я делаю несколько глубоких вдохов и продолжаю идти, окруженные воспоминаниями. Баралли ушёл от нас последним неделю назад. Сегодня я здесь и из-за него тоже. Утром я обнаружила письмо в своем почтовом ящике. Конверт был таким легким, что я подумала, что в нем ничего нет. На обратной стороне конверта было всего два написанных от руки слова. Ни печати, ни получателя. Только одна надпись красивым женским почерком. От Марена. Когда я открыла его и увидела карту памяти, то сразу все поняла. Именно так барали решил извиниться передо мной. В кабинете я только и делала, что вертела карту в пальцах, думая, что мне делать. Отнести судье, уничтожить или просто посмотреть видео. Из-за него погибли несколько человек, и это накладывало на меня огромную ответственность. В конце концов я приняла решение, и надеюсь, что Марена, где бы он ни был, не расстроиться по этому поводу. Когда я прихожу к священному колодцу, у меня кружится голова. Я наклоняюсь и касаюсь руками камней, на которых была убита Долорес. Еще видны остатки свернувшейся крови. Я кладу лилию, которую принесла для нее. Оглядываюсь. Я одна. «Привет, Долорес!» — шепчу я. Целую кончики пальцев и касаюсь камня. Просто пришла попрощаться и сказать, что завтра эта история закончится навсегда. Потому что в конце концов у меня не хватило смелости посмотреть это видео. Я только что сделала четыре копии и разослала их анонимно в две основные газеты острова и два независимых интернет-издания. Завтра к этому времени... Видео, скорее всего, уже станет вирусным, и тот, у кого на руках кровь, окажется распятым за свои преступления. «Мы должны тебе, Долорес». «Все мы», — говорю я, вставая. Пока иду к выходу, вспоминаю напрасную жертву Марена. Старые дела 1975 и 1986 годов снова пылятся на полке, и, я полагаю, останутся навсегда нераскрытыми. Меня перевели в отдел убийств. Я до сих пор не понимаю, повышение это или очередное наказание. Знаю только, что решила остаться в Кальяре. Это место, где я родилась во второй раз, и я начинаю чувствовать себя здесь как дома. Когда я подхожу к машине с восхитительным чувством легкости, От того, что наконец-то оставила позади эту ужасную историю, чувствую, как вибрирует мой мобильный. Когда вижу номер, улыбаюсь. «Еще жива?» — говорю я. «Ты действительно думала, что сможешь от меня избавиться?» — отвечает Райс. «Надеялась на это». «Где ты сейчас?» Я оглядываюсь и говорю. «Не поверишь».